«Не с местами, лорд. А то может произойти несчастный случай», предупредил Блад лорда Джулиана, который бросился было Бишупа на помощь. Лорд застыл на месте. Губернатор с внезапно побледневшим лицом и отвисшей нижней губой закачался. Питер Блад мрачно смотрел на него, вызывая этим еще больший страх у полковников. «Сам удивляюсь, почему бы мне не прикончить вас на месте, без дальнейших разговоров», сказал он спокойно. «И если я этого не делаю...»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 Вас же я захватил с собой в качестве заложника.